Глава вторая. Санкт-Петербург, 24 июня 2013 года. Понедельник, час пополудни. Динамик компьютера загудел секунду в секунду с начала обеда. Алексей чиртыхнулся про себя, но ответил на вызов американского кузена. Привет, Майкл. Что случилось? Тетя Мэри снова чем-то недовольна? С чего ты так решил? Просто у вас в Нью-Йорке сейчас еще шесть утра. «Ты, конечно, ранняя пташка, но обычно в это время только встаешь». «Не угадал», — улыбнулся Майкл. «Просто дела много. Сам помнишь, сегодня собрание совета нашего фонда, а мама еще и других дел подкинула. У нее возникли планы в среду навестить твоих родителей в Сиэтле, и она берет меня с собой». «Надо же», — не удержался от сарказма Алексей. «Всего за полтора года, что мои папа с мамой работают в США», Тетя Мэри вдруг нашла пару часов на перелет, не уж что успела соскучиться. Ты мне поизвища, огрызнулся кузен. Разумеется, она летит не просто так, а нашла дело. Там собираются важные шишки, вложившиеся в космос, будут обсуждать, как отразится на нашем бизнесе грядущее снижение цен на гелий-3 и снижение стоимости старта с Земли. Нужны лица принимающие решения. Вот мама и едет лично. Понятно. А от меня вам что нужно? Еще одну записку написать. Я же вчера все изложил. Примечание. Историю про доклад Алексея о грядущем удешевлении гелия-3 и старта с Земли, подготовленном по просьбе американской родни для доклада на Совете Инвестиционного Фонда, смотрите в романе американец Путь на север. Ха, записку нет уж дорогой, так просто не отделаешься. Придется тебе лично доклад делать насчет твоей командировки и всего этого. Мама с твоим начальством уже договорилась. Ничего себе новостей! А текущая работа как же? А свидание с Леночкой? Как раз в среду и собрались. У нее с утра экзамен, так что вечером все равно не до учебы будет. Но об этом тебе твое начальство и само рассказало бы. Я звоню по другому поводу. Мама хочет познакомиться с твоей невестой. Так что договаривайся с ней, как хочешь, но маму обижать отказом я вам не советую. Да и билеты вам обоим на вечерний рейс стратосферника забронированы. Полетите из вечера в утро». Алексей аж присвистнул, не удержавшись. Не то, чтобы ему самому были не по карману билеты на рейсы гиперзвуковых стратосферников, долетавших через половину шарика всего за три часа. Или, как их и обзывала реклама, «из вечера в утро». Вылетаешь из Санкт-Петербурга в семь вечера, а прилетаешь в Светлово в одиннадцать утра того же дня. Но все же, все же, гиперзвуковики вышли на регулярные рейсы чуть больше года назад, не без его, кстати, участия. Так что цены пока кусались. Девятьсот рублейков на одного за полет в оба конца шуткали. Это же его жалованье за две недели. даже русский космос, в котором он работал, хотя и не бедная корпорация, а билеты одобрял только на сверхзвуковики. Расщедрилась тетя Мэри, расщедрилась. Видать, что-то ей нужно от него и кроме доклада. Впрочем, кузен прав, обижать маму Майкла, урожденную Мэри Морган, да лучше дразнить голодного медведя, это явно безопаснее. Да и Леночку с родителями познакомлю, все равно ведь планировал, подумал Алексей про себя. Да, я все организую, будь уверен. Какие все же интересные повороты делает жизнь. Но кто тогда на старте карьеры американца мог бы подумать, что воронцевые породнятся с морганами? Предок тоная Генри Моргана, предка этих вот морганов, жутко обижен был. Да и было за что. Тот украл ценные изобретения по его инициативе, предка подставляли и пытались убить, и ему пришлось нищим и преследуемым бежать из Соединенных Штатов. Да и потом. А вот пойдешь ты. Не прошло и века, как праравнучка Фредди Моргана вышла замуж за дядю Алексея. А началось все с того самого знаменитого турне магического Куба, когда американец посетил кучу стран, заключая контракты. Надо быть тетрадку взять с собой и почитать за обедом. Интересно же, как предок об этой истории расскажет. Санкт-Петербург, пятнадцатое ноября, двадцать седьмое ноября, тысяча восемьсот девяносто восьмого года. Воскресенье. Проходи, Станислав, присаживайся. Дело у меня к тебе не очень срочное, поэтому давай касначало кофе попьем. С удовольствием. Ваш Роберт удивительно хорошо варит кофе, что даже несколько странно для британца. Минут через пять Ян Карлович все же щелл возможным перейти к делу. Ты помнишь ту смешную просьбу, с которой к нам обратился Аристарх Лисичанский? К нам, дядя? Мне казалось, что о помощи он просил только вас, а уже вы попросили мне найти способ вызвать этого Воронцова на дуэль и надолго уложить в больничную койку, а еще лучше, как я понимаю, оставить его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Но, как я помню, вы говорили, что дело не срочное, нужно подождать, пока Воронцову дадут дворянство, и это весьма кстати. Поясни, пожалуйста. Сами знаете, дуэльный кодекс запрещает низжестоящим вызывать вышестоящих. Так что пока у него нет дворянства, единственным вариантом будет только если и его вызову на дуэль я сам. Но тогда выбор оружия останется за ним, а мало ли что он придумает. Помните тот курьезный случай, когда пришлось драться на канделябрах? Примечание. В XIX веке в России пристав Цетович и штабс-капитан Жигалов дрались на канделябрах. Такой выбор сделал оскорбленный Цитович, неумеющий ни стрелять, ни фехтовать. Не этушь, мне гораздо удобнее оскорбить его прелюдно, дождавшись, когда он получит дворянство, и тогда выбор оружия останется за мной. Сами знаете, на саблях или с револьвером со мной мало кто сравнится. Тогда лучше выбирай саблю. В нашем досье на этого воронцова значится, что он очень неплохой стрелок. Зачем нам рисковать? Хозяин дома сделал небольшую паузу и продолжил: В общем так. Ты просишь продление отпуска и едешь в Вену. Недели через две туда должны добраться и Ухтомский и Сваронсовым. Дадут ему дворянство, будешь действовать по своему плану. Они дадут вызова его сам. И требуй дуэли как можно быстрее, понятно? Разумеется, так и сделаю. Но что случилось? Почему спешка? Тут Бергман слегка ухмыльнулся уголком рта. В двух словах и не объяснишь. Видишь ли, наш Сандра, он же великий князь Александр Михайлович Романов, вчера прислал русскому царю, своему племяннику, меморандум с обоснованием целесообразности строительства канала от Балтики до Белого моря и параллельно железной дороги. Ну и копию меморандума направил министру финансов Витте Романов С приложениям, что всячески поддерживает данную затею как полезную для развития северных портов империи. Вы правы, я не понимаю, а нам-то что до этого? Это вашему приятелю Аристарху Лисичанскому волноваться надо, и его приятелям по клубу любителей старины они без барышей и влияния останутся, а нам-то что? Тогда бы я Воронцова не отделал, все равно ему будет потом недостроительство, отчего спешка? Яну Карловичу понравилось любопытство племянничка. Видно же, что оно непраздное, просто он хочет правильно понять задачу. Смешные шутки выкидывает жизнь. Нам, вернее моему лорду покровителю, эта дорога и канал были бы полезны. Чем больше древесины отправят оттуда, тем больше заработает ионы Британия. Да и Сандра нам не враг. Британию он любит и ценит, часто гостил там и против нас совсем не настроен. Но помнишь, что я тебе говорил про шанс для Польши? Он будет только если масса людей в России будет убеждена, что Романовой бесполезный, нет, даже вредный нарост на теле страны. А тут видишь ли один из Романовых инициативу проявляет, репутация рискует. Пробивая этот проект вопреки мнению Хилкова и планам Виты, нет, нам этого не надо, нет, ни дорога, ни канал строиться не должны. Станислав кивнул, но промолчал. А еще лучше, если и одобрения не будет. Сам подумаю, если этот Воронцов сляжет до того, как царь проект одобрит, то наш Сандра сам такой проект не потянет. Отзовет он свое письмо. И вот тогда мы постараемся этой истории дать огласку, чтобы над великим князем на каждом углу хихикали, а то иж чего удумал. Каждый крупный проект в Российской империи должен быть под наблюдением и кураторством какого-нибудь из Романовых, произнес он намеренно высоким голосом, явно цитируя письмо великого князя к царю. Примечание: великий князь Александр Михайлович в нашей истории неоднократно предлагал нечто подобное Николаю II. Нет уж, не надо нам, чтобы у Романовых деловой авторитет появлялся. Обойдутся. Тут Бергман не стал сдерживать эмоции и душевно хряснул кулаком по столу. Вена, десятая декабря тысяча восемьсот девяносто восьмого года, суббота. Разрешите представить, Фройлян Ухтомская Наталья Дмитриевна. И Натальи пришлось срочно отгонять романтическое настроение и заводить беседу с еще одним потенциально полезным господином. Даже здесь, в здании венского музыкального общества, ей не суждено только наслаждаться звуками музыки и прекрасным обществом. Приходится заниматься делами, впрочем чего господа гневите. Сама хотела, подобно своему кумиру американскому миллионеру Фреду Моргану, стать настоящим менеджером. Сама, но так вот и не жалуешься. Радоваться надо, что судьба предоставила шанс. Хотя судьба в данном случае имела симпатичный образ Юрия Воронцова, уже тоже миллионера, только российского. Он не только дал им с папенькой шанс разбогатеть вместе с ним, но и сделал ей предложение. Вот ведь чудо. Ей, рыжий, длинный, как каланча и сухой, как вобла, даже не верится. И после сегодняшней аудиенции у австрийского императора Франца Иосифа пожаловавшего Юрию на следуемое дворянство. Последние препятствия к их браку исчезли. Вот они и решили отметить это, ненадолго прервав свой суматошный тур, длившийся почти три недели, и насладиться музыкой, тем более что Венна – столица вальсов. Завтра они направятся в Будапешт, а затем через Львов в Варшаву. Там их будет ждать папенька, и они наконец-то могут официально объявить о помолвке. Жизни просто чудесно, Юрий Анатольевич, позвольте представить вам моего сослуживца, поручика Станислава Свирского. Станислав, позволь представить тебе Юрия Воронцова, известного предпринимателя и изобретателя. Очень рад знакомству, господин Воронцов, отозвался Станислав. Я уже неделю в Вене и боялся, что с вами не встречусь. Зря ты боялся, тут семецкий подмигнул. Похоже, господин Воронцов станет зятем нашего Ухтомского. А уж Алексей тебя на свадьбу сестры пригласил бы обязательно? Даже тебя, хоть ты и известный из Забияка и Дуэлянд. Вот как, с показным равнодушием отозвался Свирский. Дмитрий Михайлович, отец нашего Алексея, выставил господину Воронцову условия: или заработать миллион, или получить дворянство. Юрий Анатольевич ухитрился выполнить оба. Буквально сегодня ему пожаловали венгерское дворянство. Тут этот поляк неизвестно чему довольно улыбнулся. Почему поляк? Ну а кто еще? Идеально говоря по-русски станет называться Станиславом с ударением на втором слоге, а не на третьем. И тут меня как током ударило. Юрий сказал, что этот свирский известный изабиака и дуэлянт, а сам Станислав обмолвился, что уже неделю ждет меня в Вене. Но откуда ему знать, когда мы будем в Вене? Нет, что когда-нибудь я сюда приеду, догадаться несложно. Многие российские газеты предполагали, что француз Иосиф планирует пожаловать к дворянству, так что приехать я должен был. Но вот когда? Знать об этом мог только тот, кто поинтересовался бы специально. Уж не то ли это решение проблемы, которое обещали Лисичанским? Как раз полтора месяца прошло, а тут забвзятый дуэлянт приехал. Русские дуэли в нынешней Европе называли узаконенным убийством. Тем более, что с 1894 года дуэли в России снова разрешили, а правила были суровы и дуэль до смерти одного из дуэлянтов не запрещалась. Право Чим дуэль до решительного результата была немногоем лучше. Она длилась, пока один из дуэлянтов не будет убит или не потеряет сознание. И ведь почти половина российских дуэлей велась именно так. А почему он так довольно улыбнулся, когда услышал, что я нынче дворинин? И этому есть объяснение: я был немного в курсе и нынешнего дуэльного кодекса. Оружие выбирал тот, кого вызывали, а выбор оружия дает немалое и преимущество. Но вот беда для бреттеров: не дворинин не мог вызвать дворинина. Зато теперь у него все в порядке, ему осталось только оскорбить меня прелюдно, и я либо вызову его на дуэль и буду убит, но еще бы оружие, это он выбирает и выберет наиболее удобное ему, либо лишусь чести, а значит и невесты. Да и в России бизнес мне уже не вести. Хм, изящный ход. И я снова ощутил бешенство против этих людей, не желающих никаких перемен и готовых ради этого на что угодно. Ну уж нет, господа, подавитесь вы Юрием Воронцовым? Не на того пасть разинули. И пришло понимание, надо поломать этому польскому поручику его игру, изменить ситуацию и сделать так, чтобы это он не мог не вызывать меня. Ну а уж я со своими револьверами сделаю из него решето. Ну еще бы! Скривил тем временем рот Сверский. От родства с таким древним родом кто же откажется? Для этого можно и на невесту не слишком смотреть. — Станислав? — предостерегающе вскричал Семецкий. — Ты слишком далеко заходишь? — Разумеется, вам ли не знать, господин поручик? — перебил я Юрия. — Ведь у вашей Польши каждый второй числит себя не просто шляхтичем, а князем и потомкам егелонов не меньше. Не бойся, вы о себе такое рассказываете. — Да. При этих словах Сверский просто побледнел от бешенства и процедил: «Вы оскорбили меня, я вызываю вас. Дуэль до решительного результата, как можно быстрее». И, повернувшись, спросил у Семецкого: «Юрий, вы как сослуживец не откажетесь стать моим секундантом? Согласны? Благодарю вас. Тогда узнайте, пожалуйста, кто будет секундантом моего противника и обговорите условия». На этом разрешите отклониться. Дуэльный кодекс запрещает мне общаться с противником до дуэли. Честь умею, господа. Повернулся и решительным шагом направился к выходу. Семецкий же, повернувшись ко мне, спросил: "Ческа, какая муха вас укусила? Вы просто не знаете, кого оскорбили? Это же верная смерть!" После случившегося Семецкий предложил забрать Наталью и Алексея. И не дожидаясь окончания концерта, ехать в отель, а там уж втроем в мужском кругу обсудить ситуацию. Но я воспротивился. Натали была так счастлива этому вечеру музыки и небольшому отдыху, зачем же ей портить удовольствие? Успеем еще. Честно говоря, ожидал, что после этого у Семенского появится какое-то уважение в взгляде к проявленной мной выдержке. Самого-то внутри колотило быть здоров. Но он просто кивнул с видом. Да, так и надо. Потом был небольшой ужин на четверых. Софочка и другие сопровождающие, которыми мы незаметно обросли, на концерте не были и ужинали отдельно. Ничего не поделаешь, сословное общество. И лишь около одиннадцати вечера, отправив Наталии в номер, мы собрались у меня в номере мужским составом. Для начала я объяснил им свои соображения насчет поведения Свирского. Немного подумав, они согласились со мной. Что да, похоже, их однополчанин Свирский имел на меня заказ. И, в принципе, одобрили решение добиться, чтобы он вызвал меня. Иначе он на саблях из тебя колбасу сделал бы. Разумеется, я, как вызванная сторона, выбрал привычные револьверы Нагана образца 1895 года двойного действия. Чем, кстати, несколько удивил наших секундантов. Наших потому, что Семецкий уже согласился быть секундантом поляка – А Алексей Ухтомский без колебаний согласился быть моим. По времени тоже сошлись: немедленно по приезду в Варшаву, то есть 16 декабря по григорианскому стилю во вторник с утра в предместьях Варшавы. Но、ну、а по принятому на Руси юлианскому календарю это будет 4 декабря. Конкретные же время и место следовало выбрать секундантам чуть позже по прибытии в Варшаву. На последовавшем затем обсуждении условий дуэли мы сошлись на американке. Это была весьма популярная на рубеже веков в России и особенно среди офицеров, служивших в Туркестане, дуэль с минимально ограниченными правилами. Начиналась она, как правило, на расстоянии тридцати шагов, оружием револьвер, причем в последние годы чаще всего именно наганы. Перед началом дуэлирующие просто стояли лицом друг к другу с револьверами в руке. Но ствол при этом должен был быть опущен в землю. Кстати, я уточнил, курок возводить правилами не возбранялось, а затем по команде сходитесь, дуэлянты могли начать приближаться друг к другу или немедленно открыть стрельбу. А вот кувыркаться или там прыгать вправо влево, что я хорошо умею, как выяснилось, нельзя. Правила дуэли запрещают, а победить против правил это жопа. Секунданты не допустят. Я недовольно сморчился, узнав об этом, и тут господа офицеры преподнесли мне еще один неприятный сюрприз. Это было очень глупо выбирать для дуэли наган и теска. Немного печально сказал мне семецкий. Нет, я видел в Риге, вы неплохо стреляете. И, пожалуй, на десяти-пятнадцати шагах я с вами в поединок вступать не захотел бы. Вы стреляете очень быстро и достаточно точно, но вот беда, ваш противник стреляет еще лучше. Он стреляет не так быстро, как вы, но все же быстро. А главное, стреляет он очень точно. Я невольно усмехнулся, представив, что сказал бы Симецкий, увидев стрельбу гонфайтера Генри Хэмбла, моего учителя. Но господа офицеры неправильно поняли мою усмешку. Вы зря смеетесь, Юрий, совершенно серьезно сказал мой будущий шурин. Станислав стреляет очень точно. У него наганы специально доработанные и повышенной точности. Мастера подшлифовали и доработали механизм, так что спуск стал не такой тугой, как у обычного офицерского нагана. Вы стрелоки сами понимаете, что из-за этого увод мушки меньше. И патроны у него тоже доработанные, более точная навеска пороха, тщательный контроль за соблюдением геометрических размеров пули, ее веса, центровки. Я улыбнулся еще шире и извлек из кабур свои наганы. «У меня все точно так же. Я, видите ли, люблю не только стрелять, но и попадать. Поэтому озаботился. Больше вам скажу, пока револьвер чистый, мне достаточно было откинуть дверку и прокрутить барабан, держа оружие стволом вверх. Гильзы сами высыпаются. Перезарядка проще и быстрее». «Это все хорошо», — неуверенно проговорил Ухтомский. «Я не уверен, что я не могу, Но Сивирский на тридцати шагах уверенно попадает в половину игральной карты. Тут мне ржать расхотелось. Такой точности я дать не мог, даже на пике формы. Это уже уровень Генри Хамблони ниже. А секунданты продолжили меня добивать. Поэтому на прежних дуэлях Сивирский стрелял с предельной дистанцией и попадал своим противникам куда хотел. Причем стреляет он быстро, потому ухитрялся влепить в человека две трепули раньше, чем тот падал, и дуэль прекращалась. Никого не убивал, но всех покалечил. Коленную чашечку прострелит, причем иногда локоть. Мне стало как-то неуютно. Сам я больше затачивался под скорость стрельбы. Стрелять из кармана, уворачиваться, стрелять навскитку и от бедра, а вот с точностью у меня явно похуже. Уверенно отключать конечности мог только на расстоянии десять-двенадцать метров, не больше. А на пятнадцати уже делал как минимум один промах из пяти, и это на пике формы, до которого мне сей час не близко. Все же почти месяц без тренировок. И ведь проиграть для меня сей час это потерять почти все. Соперник хочет меня либо убить, либо оставить инвалидом. Причем ситуация в бизнесе сейчас такова, что оказаться надолго прикованным к постели гарантированно означает стать банкротом в скором времени. А банкрота и инвалида Дмитрий Михайлович откажется со своей единственной дочерью обручить. Да и сам я не захочу ей жизнь портить. Вот же гадство! Вот только показать, что я не уверен в себе никак нельзя. Поэтому я обеспеченно усмехнулся и ответил: "Ничего, прорвемся". И не из такого выкручивался. Попрощавшись с секундантами, я и не подумал ложиться спать. Какой уж тут сон? А может, просто сбежать? Уговорить Натали обвенчаться тайно, да и сбежать. Я ведь и без базы в России уже не пропаду. Как-никак, с учетом уже отправленного и того, что успеем заготовить до начала навигации, выходило почти семь тысяч тонн отгруженной в Европу продукции. или как тут привыкли мерить больше четырехсот тысяч пудов пятьдесят миллионов магических кубов больше миллиона кукол сиси но、ну、и всякое прочее мелочи хватает если считать это по розничным ценам то на сорок миллионов рублей товара разумеется если все узнают что я лишился базы и покровительства в России партнеры дадут мне небольшой десятой части выручки да и отдадут не сразу но все равно С этими деньгами можно попробовать и на новое место перебраться, так может, ну его. Тут в дверь постучали. Я немного подумал, достал ножан, взвел курок и только после этого открыл. За дверью стояла Наталья в каком-то простом домашнем платьице. Едва дверь открылась, она прянула вперед и молча обняла меня. Ну что ты, Наталья? ласково спросил я и погладил ее по волосам. Что случилось, Юрочка родной? Зашептала она: "Я все знаю. Софочка вас подслушала. Тут ее прямо затрясло в рыданиях. Уезжай, уезжай, милый, любимый ты мой. Не надо тебе дуэли этой. За тобой же рода нет и дворянства твоего недавнее. Зачем тебе жизнь губить? Уезжай лучше беги. И за завод свой не бойся. Я ему пропасть не дам и от денег все получишь. Сможешь новую жизнь начать еще где-нибудь." Тут она почти завыла. Он же убьет тебя, а я этого не переживу. А у меня внутри все залиднело. Я, значит, беги и спасайся, но она со мной бежать не захочет. Любит, но замуж за трусы и мысли не допускает пойти. Но гнев мой был не на нее, а на себя за мысли насчет убежать с любимой и начать все сначала. Нет уж не бывать этому. Эта девушка создана для меня. а я для нее, и я умру, но не сделаю ее несчастной. А точнее, нет, и умирать не стану, потому что это тоже ей счастье не прибавит. Не знаю как, но выкручусь. Поэтому говорить я ничего не стал, а просто обнимал ее, догладил ее по плечам, по волосам, пока рыдания не затихли. И вот тогда я отстранил ее от себя немного, посмотрел в любимые глаза и твердо сказал «Ничего, Наталий». Прорвемся. Ты права, рода за мной нет, но я хочу его начать с тобой. И постараюсь, чтобы все запомнили, воронцовы в драку не рвутся, но и от боя не бегают. Предместье Варшавы, 4 декабря, 16 декабря, 1898 года, пятница. Не все же в этом времени любят театральности. Или это мне, видевшему такие манеры лишь в театре, так кажется? Вот казалось бы, и я и мой противник прекрасно знаем обоих наших секундантов и верим им. Однако приехав, секунданты вели себя так, будто совершенно не знакомы. Они осмотрели наше оружие, тщательно проверили патроны, зарядили револьверы и лишь после этого вручили нам. Проверять самим после этого оружия не полагалось. Надо было добирать секундантам. Потом нам повторили оговоренные правила дуэли, напомнили, что начинать и заканчивать и надо по команде распорядителя дуэля, каковым выбрали Алексея Ухтамского, и еще раз предложили примириться. Как будто им не ясно было, что ни я, ни этот урод не согласимся. Но такое время и такие правила, они могли все понимать, но не могли ничего изменить. Приходилось исполнять все положенные фигуры этого танца. И вот в этом, кстати, был мой шанс. И не такой уж и крошечный. Они, все трое, считают меня такой же марионеткой на ниточках, которая все понимает, но послушно идет навстречу смерти ради соблюдения законов чести. Нет, законы я буду чтить, но вот послушно на смерть идти я не согласен. Больше скажу, я даже на легкое ранение не согласен. Мне еще сегодня в Варшаве переговоры вести». Да и завтра напряженный день предстоит. Недаром Александр Михайлович телеграммой предупредил, что в Варшаву прибывает. Наверняка что-то еще, какие-то новые условия обсудить захочет. Если бы и царь святый просто согласились или решительно отказали, об этом можно было бы и телеграммой уведомить. А потом меня, вернее нас с Натальей ждали Берлин, Амстердам, Брюссель и Лондон. Так что шиш вам покорной марионеткой Воронцов не будет. Тем временем секунданты при нас отмерили тридцать шагов. Как будто мы им не доверяли, я отвели нас со свирским на позиции. Я обзевал курок своего ногана и стал ждать команды. Сходитесь, скомандовал молодой Ухтамский, отойдя на положенную дистанцию от линии огня. Бах! Тут же прогремел мой первый выстрел, и буквально тут же следующий самовзводом. Бах! Вот такую я выбрал тактику. Быструю двоечку от бедра в центр корпуса противника. Быстроту мне Генри от души ставил, так что поляка я почти наверняка опережу. А пара выстрелов в первом даже на такой дистанции и навскидку, как правило, при моем уровне стрельбы этого достаточно. Как минимум одна, то и обе пули попадут в корпус, и шок от ранения не даст противнику вести огонь. А дальше можно поднять револьвер на уровень глаз и целиться более тщательно, или вообще подойти ближе. Черт, недооценил я своего противника, несмотря на то, что я все эти дни старательно тренировался, особенно делая упор на скорость. Почти одновременно с моим вторым выстрелом его пуля оцарапала мне бицепс. Больше того, этот упорный гад, несмотря на ранение, остерегался возвращать свой накан на линию прицеливания. Ну уж нет, дружочек, говорю же, у меня большие планы на сегодняшний день, да и на остаток жизни, если на то пошло. Так что я поднял револьвер, быстро но тщательно прицелился в правое плечо и снова выстрелил, стараясь отключить ему рабочую руку. Ура, удачно! Револьвер станислава упал на землю. Так, теперь спокойно приближаюсь к нему. Дыхание, следить за дыханием. Нечего грудью как ко изнеженным мехам работать. Успокаиваем дыхание и револьвер к правому плечу. Противник пока обезоружен, не зачем руку утомлять. Нет, но、ну、надо же. Я не верил своим глазам. С трямя дырками в теле Севирский не упал и не стоял столбом в шоке, а наклонился и поднял свою пушку левой рукой и даже пытался в меня целиться, хотя, разумеется, не так быстро, как раньше. Нет, туш, дудки. Я к этому времени приблизился к противнику так, что расстояние между нами было метров двенадцать не больше. А на этой дистанции я мог уже работать с максимальной скоростью, не опасаясь промахов. Бах, бах, бах. Три выстрела подряд. Расстрелил ему левую руку, заставив снова выронить оружие, а потом, раз он все не падал, выстрелил в бедро и в икру, поражая обе ноги. Уф, он упал, валяется без оружия, не шевелится пока. А у меня в барабане остался всего один патрон. Что ж, подойдем еще. Господа секунданты, кажется, мой противник лишился сознания. Варшава, 5 декабря, 17 декабря 1898 года, суббота. Здравствуйте, Александр Михайлович, рад вас видеть. Как доехали? Поскольку мы были в узком кругу, я, как он и просил, обращался по имени отчеству. Благодарю Юрия Анатольевич. Доехали мы нормально, но супруга будет через несколько минут. О, вот и она! Я приветствовал его жену поклоном, а распрямившись, произнес подчеркнуто весело: Здравствуйте, Ксения Александровна. Вы, как всегда, очаровательны. Благодарю вас. Улыбнулась и она. Но все же предлагаю сразу перейти к делу. Тема у нас сложная. Тут у меня заныли зубы. Предчувствия оправдывались. Тема сложная, а времени мало. Сегодня же вечером нам надо отбыть обратно. Хорошо, я внимательно слушаю. Но все же предлагаю пройти за стол. Кофе поможет нам всем взбодриться. Император ознакомился с нашим меморандумом, сказал Александр Михайлович. А я отметил слово «нашим» и про себя поставил плюсик. Да и Витте тоже отнесся к нему со всем вниманием. Новые дороги, новые источники высококачественной стали, дополнительные поступления в казну – все это было воспринято ими сугубо положительно. Я молча кивнул, но говорить ничего не стал, ожидая продолжения. Также его величеству понравилось, что я готов осуществлять патронаж этих проектов. Он понимает, что это поднимет престиж романовых в стране и за рубежом, Я отметил про себя, что сказано было только про одобрение царя. Ну да, разумеется, всесильному вид-то и вовсе не нужно поселение позиций других Романовых, кроме царя. Это ослабляет его собственное влияние. Что ж, ставим небольшой минус. Однако их смутило, что вы готовы взять на себя лишь около четверти трассы канала. А про железную дорогу и говорить не стану. Там около десятой части выходит». Тут он немного помолчал и продолжил невольно повысив голос, как будто мало, что есть кто-то готовый хоть что-то сделать. Тут Ксения Александровна успокаивающе положила руку ему на плечо и примирительно сказала: «Не кипитесь, братик, просто хочет, чтобы было сделано что-то уже дающее результат, а не наработающие детали большой машины». Ее супруг вздохнул, потом поднял на меня глаза и признался: «Мне поставили ультиматум». Или я до нового года нахожу тех, кто готов подписаться на инвестиции во всей части канала от Балтики до Белого моря и железной дороги параллельно ему, но、ну、и на все девять перечисленных вами гидроэлектростанций, разумеется. Или наш меморандум не будет подписан, и на все про все дают дюжину лет. Я продолжал доброжелательно смотреть на них, показывая, что вижу, что сказано еще не все. «Александр тогда вспылил и согласился», — улыбнулась Ксения Александровна, снова успокаивающий, погладив плечо супруга. «Согласен», — говорит, — «подписывайте». Она еще раз улыбнулась уже не мне, а супругу и продолжила. «Вот только братик подписывать не стал. Сказал, что сначала инвесторов найди, а то позор выйдет». «Я переговорил кое с кем в столице», — невесело сказал Александр Михайлович. Некоторый интерес был, но скорого согласия ожидать не стоит. Год заканчивается, люди сначала итогов ждут, так что не надо больше никого искать. Твердо произнес я. Наше турне проходит очень удачно, так что не сомневаюсь, деньги у меня будут. Но у меня есть условия. Из мемуаров воронцова американца. Условия я озвучил простые. А помимо права на строительство уже перечисленных девяти ГЭС, мне дают еще и право на строительство Кемского каскада. Б. Мне разрешают ввести тех китайцев, которых я спасу от их отываний, сколько бы их не было. Восстание-то расширялось, так что тут уже вопрос не в переманивании рабочей силы у Хилкова, а просто в спасении людей. В. Мне разрешают ввоз импортной стали не только в виде рельсов, но и для изготовления паровозов и вагонов, и вообще всего нужного для строительства. А я, в свою очередь, обязуюсь, что за эту дюжину лет на электрополовильном заводе произведут никак не меньше стали. И куда лучшего качества. Г. Мне дают налоговые каникулы по проекту. Налоги начисляются, но не платятся. А по окончании проекта эта сумма идет в учет выкупа железной дороги и Беломора-Балтийского канала. Да, гидросооружения ГЭС в состав канала не входят, находятся в частном владении и выкупу государством не подлежат. Александр Михайлович посопел над некоторыми пунктами, но возражать не стал. «Ну, еще бы. Основой-то ввоз тянуть предстояло мне, а вот основные лавры достанутся ему». Через некоторое время мы попрощались. Мне тоже надо было спешить, и теперь я знал, что в Лондоне наши с Натальей дорожки разойдутся. Ей придется ехать в Париж, Рим и Мадрид, а мне... Мне нужны китайцы, а значит, мне срочно нужно в Соединенные Штаты навестить одного старого знакомого. Нью-Йорк, 3 января 1899 года, вторник. Старый китаец Фань Вэй улыбнулся, услышав из-за циновки легкие шаги любимого внука. Вообще-то его Джан умел ходить беззвучно, как кошка. Но постепенно догадался, что лучше не заставать дедушку врасплох, а слегка потопать, обозначая «вот я подхожу». Впрочем, и кошки порой делают так же и топочут на зависть иной лошади. «Досточтимый дедушка, не позволите ли вас побеспокоить?» И снова верный выбор. Хотя обычно они общались на английском, здесь место особое, и внук обратился к дедушке на кантонском диалекте. «Входи, Джан, входи, внучек. Простите, что прервал ваши размышления». И снова верно, растет внучек. «Скоро, уже совсем скоро можно будет доверить ему руководство какой-нибудь ветвью общества. Пусть стажируется, а старшие родственники и товарищи присмотрят». Со временем будет толк из парнишки, если правильно его вести по жизни, не спеша, но и не замедляя. А поразмышлять старому Фань Вэю было о чем: восстание хэтуаней, начавшееся на родине, вызвало в американских подразделениях старших братьев не только воодушевление, но и раздоры, грозящие перейти в откровенную войну. Примечание Галаухуэй Общество старших братьев Конгломерат – система близких по целям, лозунгам, организационным формам и ритуалам китайских тайных союзов – хуэйданов, возникших в период правления маньчжурской династии Цинн 1644-1911 годов. Название Гэлао Хуэй предположительно возникло во второй половине XIX века. Гэлао Хуэй ставила своей целью сражение маньчжурского господства и изгнание иностранцев из Китая – а также выполняла функции социальной взаимопомощи и защиты низов китайского общества. Члены Гэлао Хуэй считались побратимами, что отражалось в наименованиях руководителей союзов и ячеек разного уровня. До сих пор все было просто и понятно. Братство зарабатывало деньги для будущего освобождения Китая. Пусть некоторые чистоплюй и ворчали, что их методы пристали скорее триадам, чем революционерам. Пусть. Молодой Чэнь Шаобо вообще ради революции не только вступил в гонконгскую триаду, но и стал главой ее финансового управления. Примечание: Чэнь Шаобо, друг Сунь Ятсена, будущего вождя китайской революции. В девяностых годах XIX века Гонконг служил целевой базой китайских революционеров. При этом революционеры и члены тайных обществ заключили союз, поэтому Чэнь Шаобо Совмещал должность главы финансового управления триады и входил в состав в высшей иерархии общества Галаухуэй. Более того, на основе Гонконгской триады был создан союз Дунхэйтан, лошадь верности и гармонии для содействия революции. Так что в среде старших братьев никто не упрекнет старого Фан Вэя за то, что их методы не вполне благовидны. Да, они ввозили китайских сезонных рабочих и фактически продавали будущим нанимателям на некоторое время, пока кули не отработают понесенные расходы. Да, они за определенный процент переводили деньги на родину и давали членам китайской общины деньги в рост. Но у кого еще занять денег этим беднякам, если нужда приперла? В банкете так им там и помогут». Опять же, некоторые деньги приносили поставка привычных китайцам продуктов и опиума Курильни. Но эти деньги ни семья Фань, ни возглавляемая им часть общества старших братьев своими не считала. Они брали только небольшую часть как жалованье за работу. Еще часть уходила в кассу общества на случай, если кому-то из его членов внезапно потребуется помощь. А все остальное они отправляли в Гонконг на нужды революции. И вот теперь из-за начавшегося в Поднебесное восстание вдруг начались споры. Гонконг требовал увеличить объемы денежных поступлений. Революция требовала денег. Однако руководство Ихэтуани считало предателями всех, кто сотрудничает с иностранцами. И всячески мешало вербовке рабочей силы. Больше того, нашлись радикалы, объявившие самого Фаня и всех его братьев предателями и отступниками, достойными только смерти. до военных действий пока не дошло, но поразмышлять старому Фаньвэю было о чем. Надеюсь, у тебя был для этого серьезный повод, Джан. С улыбкой спросил он у внука снова, выныривая из размышлений. О да, дедушка еще какой. Мистер Воронцов вернулся и просит встречи с вами. Добрый день, мистер Фань. Улыбнувшись, поприветствовал я старого китайца, а потом с поклоном повторил приветствие на китайском. Нехал, здравствуйте, Юрий, неожиданно ответил мне хозяин дома на русском, а потом рассмеялся и добавил уже по-английски. К сожалению, на этом мои познания в русском языке исчерпаны. Как и мои в китайском, в тон ему ответил я, и мы засмеялись уже вдвоем. Чувствовалось, что хоть мой визит несколько удивил его. Фань Вэй действительно рад меня видеть. А я с подарками. Помнится, вы подчевали меня китайскими чаями и эрготоу. Ну так вот попробуйте и русского чая. Я привез немного. Я подал знак, и Джан вынес лакированный шкатулку с несколькими десятками русских чайных смесей: с малиной, зверобоем, чабрецом и ваньчаем, смородиновым листом и прочие вариации. Правда, поскольку каждого вида было по четверти русского фунта, то есть в привычных мне мерах – около сотни граммов, шкатулка весила почти четыре кило, а размером была скорее с ларец. Я снова подал знак, и Джоанн с помощью какого-то из старших пыхтя втащил здоровенный тульский самовар. «А это русское устройство, чтобы готовить чай. Примите, не побрезгуйте». А ведь если бы неожиданно старик побрезговал, я бы реально обиделся. Чтобы успеть притащить ему подарки, пришлось срочно закупаться еще в Варшаве. Половину дня убил. Да я даже на великого князя с супругой меньше потратил, но очень уж важен был для меня этот визит. Так что поток подарков не оскудевал. Матрешки, несколько оренбургских платков, пара клинков из златоустовского булата, гордость русских оружейников». Я лесоскал их в той Варшаве. Пара ящиков разных видов русской водки и настоек, но、ну、и, разумеется, магические кубы до、да、куклы Сиси. Дюжины по три. А как же иначе? Себя любимого надо рекламировать, если случай подвертывается. Ну а для поворота нашей беседы в нужное мне русло так и вообще самое то. Так что вскоре мы уже сидели и прихлебывали чай, который разливал нам из самовара специально захваченный из Варшавы специалист. Ну да, в кавычках. Просто немного обрусевший поляк, очень хотелевший свалить в штаты. Так что у нас с ним было взаимовыгодное соглашение: я оплачиваю ему дорогу третьим классом, плачу за него въездной налог, который уже подняли до восьми долларов, а он присматривает за багажом и прислуживает мне, пока я в Америке. Ну и остается здесь с небольшой суммой и рекомендательным письмом, когда я поеду обратно. Английского он пока не знал, да и стоял поодаль, так что подслушивания я не опасался. Про ваш успех, Юрий, у нас тут писали. Рад за вас. Впрочем, я всегда верил, что вы преуспеете в этой жизни. Есть у вас для этого все необходимое. Уж поверьте, в людях я понимаю. Я лишь улыбнулся. Сюда вы, как я понимаю, приехали продвигать свои игрушки. Что же, вдвойне приятно, что при этом вы начали с визита ко мне. Понимаю в память о добрых отношениях. Ценю». Но как же я мог не заглянуть к мудрому советчику и своим боевым побратимам? – ответил я, намекая на драку с бандой Тома О'Брайена, в которой нас с Генри Хэмблом спас именно этот дряхлый китаец, неожиданно для всех вмешавшийся в нее с несколькими бойцами. Примечание. Воронцов и его американские собеседники здесь и далее упоминают события и людей, описанные в романе «Американец». Уже одно это заставило бы меня первым навестить именно вас, уважаемая Ефаньвей. Но есть и еще причины. Он взглядом показал, что ждет продолжения. Ха, как будто он не понимает. Успех это не только больше денег и возможностей. Успех это еще и больше задач. И решать их лучше с проверенной командой. И мы снова обменялись улыбками. А связь с Генри Хамблом и Гансом Монхартом у меня была через вас. Я через вас передал им просьбу о встрече в Нью-Йорке в первую неделю года. А вот ответа я получить не успел. Уже сел на пароход, так что...» «Да, пошутеял я, пошутил», — добродушно проворчал старик. «Все я понимаю. Монхард будет здесь завтра в семь утра. Оставьте адрес, по которому он может вас найти. Мои ребята встретят поезд и передадут ему. Так что, если вы оба захотите, то сможете даже вместе позавтракать». «А Генри?» «А вот с мистером Хамблом похуже. Он на Аляску свистал. Еще года полтора назад. Он ведь прятался, как бы. А тут и повод такой, золотая лихорадка. Вот и поехал туда. И не один, кстати, Стелло Эпир туда перетащил вашу звездочку. Она теперь там, солидная дама, хозяйка гостиницы. И сынишка с ней. Я остался равнодушен. Нет, со Стеллой мне было хорошо. Пожалуй, я даже любил ее». но она сама дала понять, что наша связь не будет долгой. А теперь у меня была Натали, но все же и не мог не проявить интереса. Рад застылу, она заслужила счастья. Они с Генри теперь вместе? Нет, ну что вы, разве что в самом начале были. Но она домоседка, ей дело нужно, дом свой. А он собрал команду таких же, как он, сорвиголов. Да, гоняет по всему северу на собачьих упряжках. Грузы возит, почту злодеи флотит, так что я и не стал ему сообщение слать. Телеграфа в тундру пока нет, а пока он письмо получил бы, нет, добраться сюда к сроку никак не успел бы. Так зачем дергать человека по напрасно, верно? Я задумчиво потер подбородок. Фань Вэй заметил это и сделал логичный вывод. Не ожидали? Вам так нужен этот гунфайтер? Неужели в России вам так опасно живется? Не то слово. За последние три месяца меня пытались убить уже трижды. Но дело даже не в этом. Целая команда сорвиголов с упряжками собак, да еще во главе с человеком, которому я верю. Это подарок судьбы. Мой бизнес сей час идет как раз в местах подобных Аляски, снежные пустыни, ни железных дорог, ни телеграфа, и перевозка очень ценных грузов. Вот этих самых магических кубов. Тут я даже засмеялся не для поддержания беседы, а от искренней радости нечаянной удачи. Нет уж, от таких подарков судьбы не отказывается. Так что я напишу ему, приглашу к себе срочно, вместе со всей командой и с собаками. Вы даже не представляете, насколько вы правы, Юрий. Невероятно серьезно ответил старый Фань. Отвергать подарки судьбы, вредить собственной карме. Я и не собираюсь. Дорогой мистер Фань, могу ли попросить вас о помощи? Мне нужно, чтобы Генри как можно быстрее получил мое письмо и чек на его имя. Переезд из Аляски в Россию дело недешевое, а он нужен мне как можно быстрее, настолько быстро, что я даже почте не доверюсь. Тогда вам лучше обратиться к Нику Картеру, тому детективу, который и разыскал вас в прошлый раз. Мои ребята на севере не бывали, так что почту нам не опередить. А вот ником я поинтересовался, ушлый малый, и работает серьезно. Он тут свое бюро открыл, но и сам заказы принимает. Адрес я вам дам. И снова вы меня выручаете. Я прижал руку к сердцу и поклонился. А не перейти ли нам от чая к водке? — У вас есть ко мне еще какое-то предложение, — догадался старик. — Ну что ж... Но только перейдем куда-нибудь, где попрохладнее. От вашего чая из самовара он старательно выговорил непривычное слово. Весь потом покрываешься. Но начал я издалека. Как вы думаете, эта смута в Манчжурии надолго? Будет ли она разгораться? Смута? Недовольно прокрестел Фанвэй. Нет, Юрий, это не смута. Я был совсем молодым, а длинноносые варвары, как их тогда называли, уже вмешивались в жизнь Китая, навязывали нашей стране договоры выгодные только им. Тут он помрачнел еще больше и продолжил: а если китайцы возмущались, они громили нас за счет технического превосходства и ввергали в еще большее бесправие. Фактически Китай сегодня колония великих держав. Для、да、что там великие державы? Даже Япония недавно разбила нас. И тоже пограбила нас. Тут он саркастически усмехнулся. Хотя Германия с Россией тут же отобрали у японцев часть украденного, но Китаю не вернули, поделили между собой. Вы поймите, Юра, Китай потерял многие морские порты, оказался изолированным во внешней политике. В нашу древнюю культурную страну хлынул поток миссионеров, которые совсем не уважают ни нашу культуру, ни наши религиозные традиции. Да они относятся к нам, как к дигим неграм, бегающим по Африке с голым задом и копьем. А вы говорите «смута». Ха! Да это только начало. Да уж, удачно я разговор начал нечего сказать. Взял и ткнул человеку раскаленным прутом в больное место. Расположил к себе. Ладно, попробую вырулить. Но почему началось на севере Китая? Русские ведь куда меньше остальных великих держав притесняли Китай. Ну, арендовали полуостров, как его там Ляодунский, так не отобрали же. Ваше правительство само отдало, и к тому же всего на четверти века, а мы пока железную дорогу построили, порты туда придут дешевые товары, местным жителям дали работу, что в этом плохого-то? Что плохого? – всплеснул руками хозяин дома. Да это-то и плохо. Ваши железные дороги, ваши телеграфы, почта,воз дешевых фабричных товаров Все то, что вы ставите в заслугу. А ведь из-за этого потеряли работу лодочники и войщики, носильщики и погонщики, охранники и смотрители посыльных служб. А ведь это были потомственные и уважаемые труженики. Многие из них поколениями занимались этим. А теперь что? А теперь они копают землю и в грязь, и в дождь. За что же им вас любить? Я промолчал. Да, об этом я как-то не подумал. А ведь это не все. Вы ведь и тех, кто товары вручную производили, без работы оставляете. Но、ну, не только вы, а все иностранцы, разумеется. Но на севере в основном русские товары, и по железной дороге их начали завозить недавно. Так что и повод для возмущения, свеженький. На юге тариместлиники уж как-то приспособились. Осталось сказать, что заморские дьяволы и белые черти вызывают засухи и эпидемии. Хмыкнул я. Тут Фань Вэй немного смутился. Сам я так иностранцев не называю и в такие глупости не верю, но вот крестьяне верят. Вот они и создали отряды справедливости и мира. Ихитуаньи. Вы поймите, Юрий. Ихитуаньи считают себя не мятежниками, а священными воинами, справедливыми людьми и священными отрядами. И народ думает также. А против народа даже императрице Цесии не пойдет. И двор ее не пойдет, несмотря на свою чудовищную продажность. Вот увидите, пройдет немного времени и императрицы их поддержат, и тогда мелкая смута на севере. Последние слова он выговорил с невероятным сарказмом. Перерастет в освободительную войну по всему Китаю. Беседа зашла уже совсем куда-то не туда, так что я встал, прошелся по комнате, потом хрустнул костяшками руки и лишь после этого предложил. Знаете, такие разговоры, как говорят в России, без бутылки водки вести не стоит. А мы тормозим. Давайте лучше выпьем. Только русская водка, не Эрго Тоу. Ее пьют холодной. Я там своему человеку уверил пару бутылок на лед положить. Вот пусть их и принесут. Когда выпили по стопке, я научил Фаньве о русском обычье закусывать соленым огурцом, а потом мы еще повторили. А вот после этого, верите ли нет? Но нужные слова нашлись сами. Я понимаю ваших земляков. Может быть, вам трудно в это поверить, но с России остальные великие державы пытаются провернуть такой же фокус. Стоило нам немного отстать и батц получили Крымскую войну, да и в других войнах они не раз крали наши победы и разоряли наших заводчиков поставками своих дешевых товаров. Так что в этом я желаю вам только успеха. Вы верите мне? Фань недоверчиво посмотрел на меня, но затем кивнул. Верю, лично вам, Юра, я верю, но вы не вся Россия. Но я все же не понимаю. Пусть вы хотите выгнать иностранцев из страны, это логично. Хотя лично я предпочитаю, чтобы моя страна встала с ними вровень. То, что иногда убивают иностранцев, тоже понять могу. Но почему эти ваши ихатуане убивают китайцев? Ведь китайского персонала убили в десятки раз больше, чем русских. В чем тут дело? Неожиданно, неожиданно для меня выдохнул этот патриот Китая. Вам не понять. Вы привыкли верить в мощь науки и техники. Вы и собираетесь бороться именно так, совершенствуя мощь заводов и пытаясь постичь законы природы верно, разумеется. И тут я разлил по третьей. Бутылка опустила. Выпьем. Так, а теперь огурчиком, огурчиком. Триста граммов водки, прискаавшиеся в желудке, уже туманили мозг, но я чувствовал, что поступаю правильно. И что только разговорив фаньвэя, я имею возможность решить свою проблему. Еще по одной, или и позже продолжим. Позже и половинными дозами. Так вот, Юра, в Китае смотрят на мир иначе. Он для нас цельный, и вера для китайца основа всего. Вы знаете, что почти все ихатуане считают себя неуязвимыми не только для пуль, но и для вражеских снарядов. Быть не может, фыркнул я. Это же легко проверяется. После первого десятка убитых все ясно станет и будут прятаться. Если бы у них это даже в уставе записано, они верят, что если кого из ихатуане и убили, то это лишь потому, что он нарушил приказы командования или волю богов и потерял неуязвимость. Что духи отвернулись от него. Ничего себе, аж присвистнул я. Вот и именно. Поэтому китайец, уверовавший в иных богов, принявший христианство, для них испорченный китайец, безнадежно больной. Поэтому больше всего они ненавидят тех, кто заражает уроженцев поднебесной, миссионеров, то есть. Я лишь покачал головой, не думал, что все так запущено. Что, аж пора вторую бутылку открывать. И, пожалуй, попросить горячих закусок, китайских, естественно, а то окосим. Четвертую стопку мы с хозяином дома пили уже поджаренную лапшу. Больше всего я боялся при этом опозориться, пользуясь палочками. Координация эта поплыла, но обошлось. Мимарта не пронес. Так вы говорите, китайцы, принявшие христианство, для эхитваний порченные, безнадежно больные и даже заразные? Именно так, закивал хозяин дома. Им даже не всегда ставят выбор: отрикись или умри. Не все верят, что отречение можно исцелить карму, и предпочитают не рисковать. Убивают. Им нет места в Китае, по крайней мере, так считают их итальяне и большинство населения, которое их поддерживает. Отрикись или умри. Задумчиво повторил я. А почему не отрикись или проваливаюсь Китая? Или даже просто нет, ты нам не нужен, убирайся из Китая, или убьем, убирайся, или убьем. А в чем разница? Их все равно убьют. Ну сами подумайте, кто готов их принять, кто оплатит дорогу, кто проведет до границы. Это все хлопоты и расходы, причем большие. Мне они нужны, твердо ответил я. Мне очень нужны рабочие, мистер Фань. А если это будут христиане, то я могу принять их очень много. И не только работников, но и членов семьи. Я готов оплатить им дорогу и покрыть издержки в пути до своих заводов. Я готов оплатить хлопоты тех, кто прикроет их в пути до границы. Больше того, я готов потратиться на взятки руководству ихитуаней, чтобы они выпустили этих людей из страны. Вообще, это ихитуане не берут взяток, задумчиво произнес Фань. Любой ихитуане должен придерживаться десяти правил, прописанных в уставе. Правило просты: беспрекословно подчиняться командирам, помогать товарищам по борьбе, не терять веры и не совершать преступлений, но и прочее. Податься коррупции — это преступление, но сами понимаете, можно просто предложить им вашу формулу: убирайся или умри. И помощь в борьбе за каждого убравшегося. Допустим, я говорю чисто теоретически: винтовку и сотню патронов, или просто тысячу патронов к винтовке. Я прикинул, получалось от сорока пяти до шестидесяти рублей за голову только эхотуаням, а ведь и еще и доставка и прочие затраты. Это получается рублей по триста с головы не меньше, и ведь не все будут работниками. А нельзя за детей и женщин брать половинную премию? Попытался я снизить расходы. Разумеется, можно, моментально согласился Фань, но тогда их чаще будут убивать.